Глава 13. Естественно, расслабиться у меня так и не вышло. Да и как тут расслабишься, зная, что Райдар сейчас борется за жизнь и здоровье? Как отключиться от того, что Гзарианин едва не погиб совершенно недавно? У меня не получалось совершенно. Хотя процедуры в салонах красоты будущего были самые, что ни на есть, релаксирующие. Массажи, микромассажи, обертывания, маски и прочее – специальные ванны с регенерирующими и очищающими кожу растворами. В другое время я бы уснула, потому что вымоталась за эти дни изрядно, да к тому же еще и здорово перенервничала, но сейчас я поворачивалась, ложилась, делала все, как мне говорили, и не могла остановить бешеный поток мыслей. Как там, Райдар? Неужели это все действительно из-за меня? Да даже если он и случайно наткнулся на военный патруль с Скзарианны, все равно ведь летел с нашей встречи куда вызвал меня, дабы предупредить. Так или иначе, я косвенно причастна к его проблемам и нынешним травмам». «Элейна, как вы себя чувствуете?» озаботилась массажистка Гзарианка. «При внешнем изяществе женщины с этой планеты обладали куда большей силой, нежели прекрасные представительницы других рас». «Нормально», – выдохнула я. «А мне показалось, вы чем-то расстроены, с мужем поссорились». М да. надо поддерживать нашу легенду». «Ага, мужики такие козлы». «У молодоженов бывает. Мне можете даже не говорить. Сколько я всего понаслушалась. Вот недавно какая-то фифа, любовница одного высокопоставленного эдемца, чистила своего мужика, на чем свет стоит. Мол, только и занимается, что продажей своего драгоценного оружия». Я аж дернулась. «Ого, какой приятный нежданчик. Хоть не зря пришла в это место. Как же я раньше-то не подумала о подобном». Какие там изучения сетей информаторов среди персонала Венеры? Какие попытки разведать все через знакомства? Салоны красоты и парикмахерские – вот лучшее место для получения ценной, уникальной и сверхсекретной информации. Нас ведь учили этому в школе полиции. А я… я… Ну, если теорию я и подзабыла, то практика у меня получилась, что надо. Я зевнула и будто нехотя уточнила. А что за фифа? Да блондинка, как любят выражаться эдемцы. Недалекая, вся такая, доделанно переделанная и абсолютно уверенная в своей красоте. На было и по сей день не принято менять природные черты лица и фигуры. Я решила на этом сыграть. Да уж, эти рыбья пухшие губы, эти ужасные увеличенные груди, как будто из пластика, ей-богу, правда, в мое время и в моем измерении все это выглядело еще хуже губы будто вот-вот лопнут, груди, как футбольные мячики. И мужики велись. Еще как? Фу, вот не очень я люблю зарянские обычаи, и тот факт, что уже везде упразднили этих благородных и высокородных, а у нас все еще важно, дворянка ты или нет, но мне нравится, что наши мужики любят естественность и природные данные, а не всю эту пластическую синтетику. Да ладно. Правда, правда? Вам ли не знать? Э, о чем это вы? Я слегка опешила от ремарки, хотя, конечно же, вполне себе понимала, на что намекает хитромудрая девушка. Наша легенда с Райдаром и вполне себе могла долететь до Венеры. Не зря же мы ее так распиарили. Как раз на подобные случаи, чтобы народ верил и не сомневался. Но это же ради вас, дла Райдар и Ренальсис, бился на дуэли, на луне справедливости. Я же права? Да, только не заставляйте меня краснеть. Неужели по кзарианским меркам я лучше, чем та блондинка, девочка-чиновника? Конечно, вы лучше по любым меркам, и поговорить с вами есть о чем, к слову. Но вы же с ней явно тоже разговаривали. Да так, она все безумолку трындела, что ее мужик жутко переживает, как бы все не вскрылось с этим оружием, деньжат хочет скорее подкопить, чтобы потом сделать ноги в бандитские рубежи. В общем, то еще общение получилось. А как зовут ее и этого мужика? Ну, чтобы сегодня на банкете самой оценить, а? Хочу составить и свое впечатление. Диментра ее зовут. Вроде в честь вашей римской или греческой богини. А мужика ее, он, кстати, женат, но сюда летает только с любовницей. Эльдар Роменский. Ого, Эльдар Роменский, вероятно. Может, я же воспринимаю на слух. Роменский, второй заместитель министра обороны Содружества. Да, точно, Диментра об этом упоминала. «Мол, мог бы стать даже и министром, повысить статус в Содружестве и Галактике, а он все грезит, копилку наполнить и свинтить по добру по здорову. «Ясно. А хотите, я про него еще разведаю? С кем общается? Кто его перекупщики? Кто списывает оружие, что лежит на государственных складах, а? Но я же тут все таки в медовом месяце, вроде как совсем не на службе. Я с трудом притворилась, как будто мне это предложение совершенно неинтересно, так хотелось за него ухватиться» и побыстрее разделаться с заданием. Но спешка хороша лишь при ловле блох. Я же охочусь за рыбой крупнее. А в этом случае важнее смотрительность. Мало ли, эта девушка – засланный казачок, сейчас выведает у меня про задание и расскажет все заинтересованным лицам со всеми вытекающими последствиями. «Лея, это же выгодное предложение. Сегодня дементро у меня записана после банкета, а ночью я могу по-тихому с вами встретиться и рассказать больше». Я с лицом к девушке и уточнила. «Вот вы такая смекалистая. А как вы думаете, тирхонцы могли бы править галактикой вместо кзариан? «Да легко. Главное, чтобы эдемцы не вошли в штопор и все не испортили». «Эдемцы, они такие. Они ведь белая кость или голубая кровь». «Ага, белая, как Сажа Бела». «Вы агент?» – удивилась я. «Почему вас нет в моих базах?» «Я не совсем агент». Я знаю одного вашего агента среди персонала. Я его невеста. Если это так, назовите другие пароли». Я была несколько шокирована тем, что гзарианский охранник, явно речь шла о нем, выдал своей девушке всю нашу подноготную. Но зная эту расу, он явно был в ней уверен или просто безумно любил. Массажистка выложила мне все пароли и явки. «Значит, вы знаете, зачем мы сюда прилетели?» – уточнила я. Да. Если бы я хотела, то уже выдала бы вас с потрохами. Я даже про ваш фиктивный брак в курсе. Жаль, что дла Райдар Рональсис не знает. Он, похоже, очень переживает. Вы и об этом тоже осведомлены. Ну да, она невинно пожала плечами. Я внимательно изучала кзарианку рыжая, с черными бровями, как и райдар, высокая, ладная, крепкая, как женщины викингов. Красивая, гармоничные черты, нос, пожалуй, слегка длинноват, губы немного тонкие и невыразительные, но эффектные и весьма привлекательные. Глаза ярко зеленые прямо неоновые. «Как вас зовут?» «Нейталла. Можно просто Ния. Так меня называли на близкие друзья. Я из дворян, но не из таких высокородных, как Ренальсисы. И однажды в бою Ларайдар спас моего отца, вытащил из самого пекла, так что... К нему я тоже очень хорошо отношусь. Ния, вы ведь понимаете, что наше расследование очень опасно. Да. Давно вы раскручиваете Дементру? Нет, долго втиралась в доверие. Она меня даже в номер к себе приглашала для массажа, и цацки, как она выражается, показывала. Это, похожая, высшая степень доверия. Ния чуть скривилась и даже передернулась. Было видно, образ жизни Дементры, и вообще она не по нутру к зарянке. Притворяться ей было непросто, однако девушка, кажется, справилась. Когда она рассказала про папика? Кого? Ну, про Эльдара Роминского. Он же женат и намного старше нее. Таких любовников у нас любят называть папиками. Ясно. Вчера вечером рассказала. Я передала Тальсу, моему жениху, Тальсиру Ре Артамир. Он говорил, что свяжется с вами на банкете. Ну, там должно что-то такое случиться, что вмешается охрана, и вам передадут сведения. Но я решила, что так все же проще. Уж раз вы пришли на процедуру в этот салон. К тому же так никто ничего не заподозрит. Да и прослушать у нас невозможно. Владельцы станции в свое время озаботились. Знали, что сюда часто приходят всякие любовницы высоких чинов, и женам о них знать вовсе не обязательно. Правильно все решили. Еще есть сведения? Все уже сбросила вам намеклон. Ния, вы настоящая умница. А я-то думала, как подступиться, как вычислить главу сети. «Пока у нас были только исполнители». «Ну, не такая уж я и молодец. Кзарианцы всегда себя трезво оценивают, как выражаются эдемцы. У вас, кстати, такие хлёсткие, меткие выражения, только запоминай. Мне просто повезло с тем, что Дементра ходит на массаж именно ко мне. С тем, что она такая, ну, простите, скажу прямо, дура. И с тем, что ее папик не понимает, что такой дуре лучше ничего не рассказывать». «Понимает. Я абсолютно уверена. Просто знаете такую штуку? Официантов, пожарных, полицейских, массажистов и так далее воспринимают не так, как других. Они как бы отчасти невидимки». «Да, я поняла, что вы хотите сказать. Уверена, на банкетах и в общении с другими отдыхающими Диментра ничего лишнего не расскажет. Тут ее четко проинструктировали. А вы, вы для нее нечто вроде предмета интерьера, агрегат для улучшения внешности». Может быть, вполне может быть. Мне это в голову не приходило. С процедур не повела меня в зеркальный зал. Сейчас часто делали подобные в салонах. Это была комната с множеством самых разных зеркал, которые можно было активировать и затенять. Жмешь на кнопку виртуального пульта, зеркало работает. Жмешь выкол на обозначении другого, оно перестает отражать, становится почти черным и матовым. Не подвела меня к включенному, покрутила. Хорошо, хоть Кзарянка решила продемонстрировать работу салона с разных сторон, потому что я просто-напросто впала в ступор. Из зеркала на меня смотрела писаная красавица. Нет, правда, я не преувеличиваю. Брови в разлет, идеальный овал лица, огромные раскосые глазищи, аккуратный чуть вздернутый носик, Копна рыжих каштановых волос, уложенная так, что на плечи не спадал пышный хвост, а спереди несколько шальных прядей подчеркивали изящество черт лица. Талия казалась тонкой, вот-вот переломится. Пышные бедра выглядели еще более круглыми, а грудь, кажется, даже чуть поднялась. Наряд мне тоже тут подобрали. Это была еще одна местная услуга от стилиста. Длинное лилово-фиолетовое струящееся платье распахивалось при каждом шаге почти до линии белья. Грудь в декольте не столько открывалась, сколько подчеркивалась, поэтому, хотя и видно было довольно немного, но даже я залипла на несколько минут. «Да вы из меня просто красотку слепили», — усмехнулась я. «А вы и есть красотка, просто цены себе не знаете. Могли бы блистать среди гзарианских аристократов, как жемчужина из другого измерения, а вы жизнью рискуете». «Это мой выбор». «Да, но гзарианские мужчины ни за что бы подобного не допустили. Вы заметили, что среди рубежников, полицейских и других силовиков Содружества женщин нашей расы почти нет? Женщин там, в принципе, крайне мало. Но да, ваши обычно служат в медкорпусах. Ну вот. То есть, если бы мы с Райдаром вдруг решили встречаться? Скорее всего, он потребовал бы от вас бросить работу. Да нет, Райдар не такой. Ну? Ния умильно пожала плечами. Я говорю, что думаю. «А уж вам виднее, какой он. Вы его несколько ближе знаете?» Она подмигнула, и я двинулась на выход.